Не спуская с майора ствола, русский вытащил трепицу и принялся разворачивать ее на колени. «Вот, смотри!» Приглядевшись, Райерсон обомлел. В грязной тряпке громоздилась кучка длинных зеленых шпал, заостренных с одного конца. При изменении угла зрения шпалы поочередно вспыхивали глубоким травяным, и им не мешал даже красный тон рассвета, благородная зелень легко перешибала его. «Ты знаешь, что это, да, Марк?» Райерсон судорожно кивнул, чувствуя, как его неприятности перестают быть катастрофой и становятся тем, чем они, собственно, и являются. Просто трудностями. Тяжелыми, очень тяжелыми, но преодолимыми. Любую трудность можно преодолеть, если знаешь, зачем тебе это, если есть смысл. В этих зеленых палочках концентрирован новый смысл, которому вполне по плечу заменить прошлый. «Да, вот это другое дело. Пусть контора меня кинула». Теперь язык Райерсона легко повернулся, признавая текущие факты. «Пусть я стою перед невесть, откуда взявшимся врагом, который пять минут назад отхватил мне палец, но это неплохо, черт возьми, это совсем неплохо, это похоже как раз то, что называют бинго!» Теперь Райерсон понимал парней, срочно засобиравшихся в отставку после некоторых командировок. «Вот смотри», — повторил русский, выбрав из кучки одну палочку изумруда и подбрасывая ее на ладони. Это Джон Смит. Марк ушел, Смит пришел. Согласен, что хватит? Лови. Райерсон извернулся и поймал здоровой рукой блеснувший кусочек. Хватит. Такого хватит не только на Джона Смита, но и на его достаточно безбедную жизнь до самой смерти. Изумруды куда дороже алмазов, а тут счет, похоже, даже не на десятки каратов. Однако русский продолжил беспечно ковыряться в трепице. Вот еще. Это дом для мистера Смита. Давай, лови, что ты. Хватит на дом для Джонни? «Та!» — снова подтвердил Райерсон одной половиной ликои и задыхаясь. А второй понимаю, что русский выстраивает ему инерцию. Это Смиту на тачку и, ну, на бензин. Мне кажется, хватит, хоть цены и подымутся. Русский бросил третий камень крупнее обоих предыдущих и скрутил трепицу обратно, зажав кулаки еще пару шпал. Та, снова вставил Райерсон, не дожидаясь вопроса. М -м -м да. Классическая вербовка. Идеальное сочетание силовой и интересующей частей. Несмотря на все, Райерсон не мог отвести взгляды от увечной руки русского, где сейчас было зажато не меньше трети от уже полученного. «Ну что, Марк, ты рад сделке?» «I'm fair play, ты уже рич?» выдохнул Райерсон, не замечая боли в разбитых губах и деснах. «Теперь он был весьма состоятельным человеком, а если русский отдаст ему еще и те два...» «Что, косишься? Еще хочешь?» Райерсон прекрасно понимал, что Русский оставил эту парочку для него. Другого применения камням в данной ситуации просто не было. Что он приготовил их еще для какого-то вербовочного трюка или примитивно пообещает отдать их после завершения сделки. Райерсон все понимал, но отвести взгляд от кулака не мог. Ему даже хотелось крикнуть, мол, что ты тянешь?» Я сказал «Да!» Уже не помню сколько раз. Я и так уже готов собственноручно перестрелять хоть всю базу. Ты что, не понимаешь? Не надо никаких игр, только отдай их мне. «Я сделаю все!» «Конечно сделаешь. За такое бабло сдается. Ты роту армян обслужишь и от счастья разрыдаешься». Непонятно выразился русский весело щурясь на Райерсона. «Да на, держи, не косисядь, я так посмотреть захотел». русский душа знаешь ли. На пиво тебе. Любишь пиво, Джонни?» «Да», — ответил Райерсон, пиво недолюбливающий. «Молодец, слышь, Джонни. Что? Я не буду ставить тебе конкретные задачи. Что мне надо, ты понимаешь. Понимаешь?» Да. Ну-ка скажи мне, раз понимаешь. Ты хочешь уничтожить пейс, бафу. Точно, Джонни, и мне нужен -э, консалтинг. Ты будешь стараться, чтобы у меня не было потерь. Стараться, знаешь словом. Тебе ведь осталось только уйти, да, Джонни? Да, уже привычно вытянулся Марк. Я путевт. не шипи, я понял. Если я не потеряю людей, ты уйдешь. Я покажу тебе, куда и как. Я дам тебе то, с чем ты дойдешь. Ты понимаешь, что я тебе говорю, Джонни? «Да!» «Ты веришь мне?» «Верю!» «Тогда ты мне поможешь перебить всех и не потерять ни одного!» «Это, это невозможно!» «Шикшхандид шишотин прейс на паше!» «Знаю, Джонни, поэтому старайся!» «Думай, как дело сделать!» Выдержав длинную паузу, Ахмед добился, чтобы Райерсон проникся фактом. Он в трубе, из которой есть только один выход. Я понял!» — кивнул Райерсон. «Ну все, поднялся русский, пошли!» «Готовь приветствие!» Ща народу выйдешь, которому ты, бля, свободу принес. Интересно, приведет хоть такого же? Тут вернется и уже хорошо. Да что-то больно он уж круто подписался. Серег, а ты что думаешь, что молчишь? Он всегда делает то, что сказал. Сказал, приведет, значит, приведет. Ну, Но... да, солнце-то уж вон показалось. И главное, как? На блоке, что думаешь, начальство часто бывает? Хм, сейчас. Начальство оно в штабах все больше. Да я и говорю, это просто одного отель привести уже хоть к герою, представляй. Просто сходить, вернуться уже реальное дело. А взять ихнего начальника, хоть самого завалященького довернуться. Не. Как же тяжело. Это, наверное, тяжелее всего подписаться за другого и сидеть ждать. Сережек едва сохранял мрачно-решительный вид, но в животе было пусто и холодно, а руки крупно дрожали. Сроки прошли. «Да чтоб я! Да хоть раз!» — скрипел зубами молодой хозяин, зарекаясь на будущее выпускать из своих рук инициативу. «Сука старый, развел, блядь, как дурачка! Ждите там, к рассвету приду, вон, блядь, солнце уже все вылезло, к рассвету!» Едва раскрывая рот, чтобы что-то отвечать мужикам, Серега лихорадочно считал варианты. «Как быть, когда солнце станет желтым, и надо будет отвезти людей обратно? Ведь это все!» Конец. Из-за старого он автоматически становится никем. Теперь его сможет послать любой или вообще замочить, если начать строить... Эй, алё, гараж! На крыше захрустели мёрзлым железом шаги караульного. Идут! Толпа, устроившаяся в целой половинке домика кладбищенского сторожа, зашевелилась. Губай, чё идут? Ведёт, что ли? Ну, нихуя себе! Так на месте звонко осадил дернувшихся Серёжек, не веря своему счастью. Куда, бля?! Выскочил на улицу, автоматически беря на карандаш, буркнувшего вслед что-то неодобрительное. Старый, сука, идиот, где ж тебя гадоносят? Я тут чуть не ёбнулся, гад ты. Дернувшись, сперва побежать навстречу, Серега осекся и спокойно встал у березы, привалясь к ней плечом. Похоже, помощи старому не требовалось, а хозяйка-то. Ишь ты, никак эти тоже старый, Может, впрямь какой начальник? И главное, не шугается старого, странно. Старый, что так долго? Не знаю, что сказать, выпалил Серега, приблизившемуся Ахмету, косясь на пухтящего Райерсона. Нормально, отдуваясь, буркнул старый, толкая пленного к разбросанному близким взрывом углу домика. Заходи, Марк, встреча с трудовым коллективом. Мужики угрожающе загудели, пропуская Райерсона внутрь своего кольца. С разлохмаченных балок на крыше спрыгнул лисхос, засуетившись у свободной стены, где Ахмед с ночью приказал прикрутить лямки для растяжки языка. — Вот, готово все. Э, Ахмед, ноги сюда, вот руки сюда. — Э, ты че, родной, ну-ка наверх, сечь, ты че? — шуганул повеселевший Сережек забывшегося караульного. — Сами тут разберемся. Э, — Эй, это кто там? — Обожди, — тихонько шепнул Старый, придерживая Серегу, рванувшегося к мужикам. Там кто-то уже начал долбить пленного. Немного выждав, Старый обернулся и выдернул Райерсона из толпы. — Не, ребят, обожжите его пиздить. На стенку вешать его тоже не будем, он наша жизнь, а мы его. Мы теперь с ним роднее братьев. Да, Марк? Так, глядя в пол, выдавил Райерсон. себе! Он чё, по-русски базарит, Изумленно протянул кто-то из мужиков. А как же, он у нас пацан непростой. Он у нас начальник ихнего первого отдела. Мы его сейчас посадим. Чё, в натуре особист не выдержал Евтей? Ну, ты это электровейник. Чё сказал? Кто он там? Это как его? О, это ФСБ, помнишь, было? Сначала КГБ, а потом ФСБ. Это ФСБшник их не понял. Да ну нахуй, спроси. Так, а ну заткнулись все. Слышь, парни, времени у нас немного. Сейчас я ему вопросы задам, какие хотите, только быстро. Вот бумажка его, посмотрите, кто интересуется, и отпускаем его обратно. Ему еще до снегоходов на посту топать. Развороченная с одного края избушка, только что скрипевшая на разные голоса от десятка перетаптывающихся внутри людей, вдруг затихла и стало слышно, как далеко на кладбище пересвистываются клесты, усыпавшие рябины вдоль центральной аллеи. «Ну и что морды сделали? Работает он теперь у нас по специальности!» «Серег, так не заплачь!» — попытался пошутить Ахмед, но никто даже не улыбнулся. «Будет тебе сегодня хозяйка, и не одна!» «Будет тебе сегодня столько, что надоест, так надоест, что будешь блевать дальше, чем видишь». Видя, что ступор не отпускает, Ахмед сменил тон и начал инструктировать. «Сами выдвигаемся к блоку ихнему. Я его зачистил уже. Но бегом бежать надо будет. Дальше не ссыте. Машины по снегу тащить не придется. Прокатимся, мальца». «На снегоходе приходилось кому?» Когда народ отошел, вопросов, которые хотелось задать языку, как-то не оказалось. Не вспоминались вопросы. Сама идея, которую они все поддержали, а пусть сходит, приведет, казалось, теперь людям одним из самых темных пятен в том месте, где до всего этого была совесть, и на токаря, затеявшего все эти «пойди, приведи», смотрели из-под лобби. Проинструктировав и отпустив Райерсона, Ахмед, по молчанию мужиков, провожающих угримыми взглядами хозяйку, сразу почувствовал, что вот теперь все. Общий косяк сделал из Сереги и его семейников не кодло чужих, временно согнанных судьбой людей – А именно, что семейку с этой минуты, имеющую позади и общую победу, и общий позор. За этот косяк они теперь будут отвечать всю жизнь. Потому что это косяк особый, его никто никогда не предъявит. Сами себе только, безразлично думал Ахмед. А я о чем? Я не в претензии. Будете теперь сережки по жизни отдавать». Мужики быстро и зло собирались, и в движениях этого многорукого существа, которым стали семейники, явно проступала жажда скорейшего боя. Бой заглушит и смягчит стыд, размазанный по душе. Ахмета так никто ни о чем не спросил. Народ старался показать движухой. Да, обосрались, так уж вышло, ничего, искупим. Ща только до этих доберемся и искупим. Так и скупим, что мало не покажется. Стараясь не мешаться при сборах, Ахмед отошел и присел на заваленном домика и сидел, прикрыв глаз, пока его не окликнул молодой хозяин. Пропустив тащивших пулеметы мужиков, он пристроился в хвост, возглавляемый Сережиком колонны, тяжко пыхтящей по прямому следу ушедшего налегке Райерсона. Поднимающуюся к себе Анну окружила испуганная толпа. Каждый орал что-то свое, лица людей были перекошены, но в целом обстановка пока что оставалась нормальной. «Да, на грани, но еще по эту сторону грани между хаосом и порядком». Однако Анна видела, чувствовала всей кожей, это ненадолго. В глазах людей слишком много страха, и очень скоро они не смогут удерживать его. Скоро они сорвутся с нарезки, сначала кто-то один, а за ним уже все, и тогда будет то, о чем говорил Грин. Эффект от выбитой из-под ног почвы, накрывшей потерявших деньги людей, наложился на стойкое чувство брошенности. От такого люди обычно слетают с катушек, это правда. Долго ли, коротко, но конец всегда один, хаос. Если на руках у людей в такие моменты оказывается оружие, то хаос быстро перестает быть простым и становится кровавым. «Слава богу, что на свете есть Грин. Ну вот что, что бы я сейчас делала без него?» — передернулась Анна, представив, как пыталась бы удержать стремительно расползающуюся ситуацию. «Металась бы, как кошка на пожаре. Вот что». Умудряясь с уверенным видом выкрикивать что-то, как ей казалось успокаивающее, Аня пробралась к дверям кабинета и скользнула в его тихую прохладу, упираясь в дверь спиной. Но кто-то все равно проталкивался в щель, корчась и шипя от натуги. Когда дверь захлопнулась, срезав остроту шума, Аня с облегчением обнаружила, что втиснуться вслед за ней смог только начальник военной полиции, как-то прорвавшийся сквозь голдящую за дверями толпу. Шлепнувшись в кресло, тучный ирландец сразу потянулся за салфеткой и принялся обтирать жалобную гримасу. Аня попыталась вдолбить ему необходимость собрать весь личный состав в кучу, но Шерц почти не слушал ее. Ему наконец-то стало поспокойнее, ведь нашелся начальник постарше, которому можно вывалить все свои горести. Смотрите, Шерц, люди сейчас напуганы, им надо дать понять, что контроль не потерян, что надо держаться вместе и не паниковать. И как вы этого добьетесь, хотел бы я знать, да тут все словно с цепи сорвались. Пока вы ездили, вы знаете, что тут устроили охранники пайплайн Watch? Пытались влезть в вертолет, пришедший за этими фрогами из «Фрэм Атом», — причитал Ширц, словно ничего не слыша. «И что?» — повелась на ненужная Аня, сломленная слезливым напором. «Как что, фрог, зублюдки начали стрелять, представляете?» «По людям!» — машинально удивилась Аня, прислушиваясь к удаляющемуся от ее дверей голдежу. «Видимо, людской кисель нашел себе новую точку кристаллизации». «Слава богу, нет поверх голов, но сам факт, вы можете себе это представить? Кто они такие, в конце концов, эти фроги, чтобы стрелять в американских граждан? А чем занимались вы с вашими МП? И где Райерсон? Почему он не обеспечивает порядок? Мои парни едва обеспечивают бары и административное здание, в смысле этажи». А эти разъевшиеся морды, наших хваленые маринс, только и знают, что сидят в факинг-караулке и твердят, что все вопросы к их Грину. А факинг Грин уехал с вами. И факинг Райерсон где-то шляется, совсем забил на службу. Черт бы его побра... Отлично, поподробнее об этом месте мистер Шеш. Холодно процедил Райерсон, без стуков, ходя в кабинет Ани и останавливаясь рядом с креслом начальника МП, начавшего растерянно подыматься. Аня заметила, до чего же толстяк боится мрачного АНБшника. «Райерсон, что с вами?» — охнула Аня, заметив состояние его физиономии. Господи, кто же его так? Ни одного переднего зуба. и Руку где-то повредить успел. Я открыл было трясущийся рот МП, но Райерсон каким-то хитрым движением ткнул его в район пухлой талии и толстяк мокрой тряпкой стек обратно в кресло, задыхаясь и выпучив глаза. «Так, Райерсон, давайте обойдемся без насилия, окей?» «Не обойдемся, Миша ошиб. Угроза Йеллоу, если не Оранж. Пусть скажешь спасибо, что я не шернул ему шею». Обеспечиваешь, смотри смотри-ка!» «Сидят в баре и корчат и щевят женов, Лейнов!» «Коналежат, Шиш, вы поняли? Все до капли!» «Извините, Миш, минутку!» «Так, Шиш, вас ознакомили с инструкцией по порядку действий в угрожаемом состоянии?» «Да, сэр, я все помню, вы босс!» «С этого момента вы старшей группы на солдатском баре, идите и принимайте команду у Мартинеша!» Прибыв, берете лишь бумаги, маркеры и пишете. Употребление спиртного на базе запрещено. Попытки проникнуть в бар будут причащены с помощью оружия. Основание приказ управляющего. Уничтожаете исчезаете и перебираетесь в офицерский. Там то же самое. На исполнение сейчас Запомнили? Да, сэр, но я считаю. Считаю я, вы исполняете. Вы поняли? Шири, не слышу. Да, сэр. Далее, положите на стол ключи от вашей оружейки. Так, вы сейчас не додумались лишь им парням Хеклеры. Я хотел, но хоть на это ума хватило. Все, мартиниша сюда, а сами исполнять обязанности. что че ждите, шишь? Че Оставшись вдвоем с решительно настроенным Райерсоном, Аня быстро пришла в норму и легко достигла нужных ей договоренностей о дальнейших действиях с персоналом. Райерсон был, по своему обыкновению, сухо деловит, но на удивление конструктивен. Не смотрел на Аню, как на домохозяйку, случайно угодившую в начальственное кресло. Его будто подменили. Никаких особистских подковырок, никакого высокомерия, всегда отчетливо угадывающегося за безупречной вежливостью у работников спецслужб в общении с простыми смертными. То, что предлагал Райерсон, не слишком толезло в привычные рамки представлений Ани об отношениях у американцев, где каждый рассматривает каждого как расходник, который нужно суметь использовать для собственного карьерного роста. Оказалось, что в глубине души американцы все-таки такие же люди, способные думать о других, защищать других от опасности. Просто это слишком глубоко упрятано, а? жаль. какую, однако, жопу надо забраться, чтобы это вылезло наружу. Аня даже ощутила то легкое неудобство, какое бывает, когда плохо подумаешь о хорошем человеке, казалось бы, давно забытое на бывшей родине вместе с языком, одноклассниками и родителями. «Елки-палки, а ведь считал его хладнокровным надутым ублюдком, а он ничего, вон, на самом деле хочет продлить существование этого стада хоть ненадолго, искренне хочет. А я? А что я, в конце концов? Это же вы, мужики, заварили эту глупую кашу, а я теперь должна ее расхлебывать. Ну уж нет. Да, Ник прав, полностью прав. Уехать и не вспомнить больше ни разу, вообще вычеркнуть, будто и не было, только бы выбраться». Потерпеть недельку-другую, и все, на море, где тепло, и никто не пытается перегрызть друг другу глотку. А эти пусть остаются, сами сюда рвались за жирными контрактами. Эх, майор, майор, знал бы ты, с кем сейчас говоришь. Ну что, миша, что пойдемте и этот башдак. Окей, майор, пойдемте займемся делом. Аня встала вслед за Райерсоном, внутренне ликуя и гордясь собой. То, насчет чего так сомневался и нервничал Николас, начало исполняться без особых проблем. Главное, удалось привлечь на свою сторону Райерсона, выстроить остальных боссов с ним на пару, будет неизмеримо легче. Провести Райерсона и заставить его отрабатывать на план Ника оказалось легко. Впрочем, ей чего-то казалось, что это легко немножко слишком легко. Но эти полуосознанные сомнения легко заглушала даже такая совесть лайт, которую она могла себе позволить в сложившихся обстоятельствах. Столовое гудело. Яркое утреннее солнце вовсю лупило в огромные окна столовского модуля, нарезая пыльный воздух на сочные розоватые ломти. В такое ясное утро не может произойти ничего плохого, ведь для плохого еще рановато. В такое утро вспоминаешь детство, когда холодный утренний воздух вкуснее мороженого, и ты радостно пьешь его, крутя педали велика, а впереди встреча с друзьями, целый день еще не распробованных приключений, и вся огромная жизнь тоже еще впереди, далеко-далеко. Тем, кто начал кучковаться здесь раньше, было еще туда-сюда, а вот прибывающим приходилось туго. В двери пытались пролезть все новые и новые сотрудники, и никто не хотел скидывать пухлые анараки. В центре начали переворачивать и класть на пол столы, чтобы хоть немного ослабить давку. Когда в конце зала на линию раздачи поднялась эта новая директорша, никто, кроме первых рядов, толком ее не расслышал. Тогда на из стойки мармитов поднялся АНБшник и несколько раз выстрелил в воздух, осыпав себя и русскую крошевом подвесных плиток. Зал немного притих, выявилось несколько очагов перебранки, стали даже слышны отдельные возгласы. АНБшник невозмутимо смотрел на толпу, ожидая тишины. Наконец, видимо, поняв, что тише уже не будет, он зычно выкрикнул поверх голов. Чек, что вошел пошедними, много еще шалась а там еще полон этот чертов коридор. Че там орет этот факин МИБ? Дэнни, дай ему врыло, ты ближе стоишь. Э, да этот умник, похоже, где-то уже нарвался. Джентльмены, хватит орать, прекратите. Сама не ори, шлюха. Ты Дага, ты кого назвал, шлюхой? Снова грохнули выстрелы, из зала, опять утих до приемлемого значения. Видимо, до зала начало доходить, что здесь собрались не на танцы. «Я прошу всех успокоиться!» — пронзительно прокричала Аня, наливаясь уверенностью, что все пройдет как надо. «Когда будет свет!» — истерично выкрикнул кто-то сзади, но его, судя по судорожно проглоченному окончанию, утихомирили кулаком соседи. Люди, похоже, на самом деле настроились слушать. «Над этим мы сейчас интенсивно работаем!» — напористо соврала Аня. Уверена, к концу дня мы добьемся успеха, и все возникшие проблемы будут решены. Так, теперь о порядке. Леди и джентльмены, давайте возьмем себя в руки и будем действовать, помня о том, что мы разумные и ответственные люди. Я понимаю чувство тех, кто задачен политикой правительства, но это политика правительства, а мы работаем ли в частной фирме или в South Ural Special Division, остаемся гражданами США и цивилизованными людьми. Прошу всех, кто считает себя патриотом и ответственным человеком, сплотиться вокруг руководителей и проявить командный дух. Прошу оказывать содействие мистер Ширс. Поднимитесь ко мне. Вот, это мистер Ширс, начальник нашей military полис Прошу оказывать ему всевозможное содействие и... Но тут Аню прервал чей-то возглас. Эй, мисс, этого жирного пэдди мы знаем подольше вашего. Скажите лучше, правда ли тут болтают, что мы разбомбили Китай? Райерсон опять поднял пистолет, но Аня опустила его руку и, напрягшись, передавила голосом понесшийся по толпе ропот. «И незамедлительно сообщать мистеру Ширсу о лицах, распространяющих примерно такие слухи. Заявляю сразу, чтобы пресечь панические выходки некоторых. У нас достаточно всего, чтобы дождаться помощи из Екатеринбурга». У нас полно топлива и прочих сапплайс, а периметру ничего не угрожает. Но! Когда энергоснабжение будет восстановлено, нам придется отключить часть модулей и перевести живущих там на первые и второй этажи офиса СЮСД. «Так, внимание! ВНИМАНИЕ!» — заметив в кухонных дверях Грина, Аня сумела перекричать вновь набухающий шум, и люди доверчиво затихли, приготовившись послушать начальство еще. «Сейчас я направляюсь на инспекцию территории совместно с нашими Marines. Пожалуйста, проголосуйте и примите решение, с чьих именно модулей будет начато отключение. Прошу учесть, что до ланча нам нужно отключить минимум половину, иначе оставшиеся будут в тепле, но без света. К вечеру будет и свет, и тепло, и связь. Все смогут связаться с семьями. Мистер Шир, прошу вас, проведите голосование и помогите зафиксировать решение, которое примут люди. Я вернусь буквально через полчаса, прошу не расходиться». Зал вздохнул и приготовился сражаться за то, чтобы не остаться в дураках, не остаться позади Джонсов, в модуле которых никто ничего не отключит. И это была уже совсем другая готовность, нежели полчаса назад, когда нервные капли людей слились в подвижное, хрещущее хвостом мускулистое тело, готовое рвать и крушить все, что встанет на пути. Худо ли, бедно ли, но речь Ани выполнила свою задачу. Люди почему-то всегда верят начальству, как бы откровенно оно не лгало. И туша толпы, ворочающаяся в из скорлупе столового модуля, облегченно приготовилась к обычной игре. Клюй ближнего, срина нижнего. Людей мало-помалу покинуло ощущение какого-то слома и перемены, так отчетливо цепанувшее этим утром большинство проснувшихся. Пробираясь через холодную пустую кухню, ритмично отзывающуюся на тяжелые шаги Грина и финегана металлическим бряканием, Аня с удовольствием услышала разгорающийся в зале шум. Там уже вовсе делили тепло и свет, которых больше не будет. Никогда не будет. В душе снова что-то дзернулось, однако Аня вовремя успела задавить обратно это остренькое холодное шильце. «Что ежишься? Замерзла?» Грин на ходу приобнял Аню, подтягивая застежку она рака повыше. Перенервничала. Ты молодец, я совсем не ожидал, что ты так умно все сделаешь. Эй, Майрон, что там? Шедший первым Финнеган резко рванулся вперед и выбил на улицу небольшую пробку из молчика пошившихся в коридоре темных фигур. Прикинь, командир, самые ушлые тут уже что-то пиздят. Ой, простите, мэм. Размашисто ворочая в узком коридоре своей огромной тушей, Финнеган с наровистыми пинками освободил двери, крыльцо незамедли входа. С треском выбив пинком дверь на свою беду, вновь оказавшуюся на защелке, Финеган высунулся наружу и обвел стволом хоздвор столовой. Никого. Только выпинутые из коридора оха и скуляка пошатся в сугробах. Что это он? Аня вопросительно ткнула Грина в бок, больно ударившись локтем, а что-то железное и острое, видимо, одну из военных штук, покрывавших Грина с головы до пять. «Майрон уже на боевом задании», — улыбнулся Грин. «Вставать сейчас на его пути плохая идея». Парням еще повезло. От Грины нанесло такой грозной и спокойной надежностью, что внутри живота Аню окатило радостным теплом. Господи, да чего хорошо, когда чувствуешь себя защищенной такими широкими и страшными для остальных спинами. Особенно, когда те, кто остается... Аня ущипнула себя, прерывая ненужную мысль. Опять понесло не туда, не сейчас. Вот когда буду сидеть в летнем кафе на берегу моря, в легком платье, тогда я их пожалею, всех до последнего, но не сегодня». Потом, когда-нибудь потом, может, даже всплакну, а Ник будет меня утешать и уговаривать, чтобы я обо всем этом никогда-никогда больше не вспоминала. И что-нибудь мне подарит красивое. И Майрон будет обязательно приезжать нам в гости и играть с нашим... Ой, Райерсон, а куда это он? Ник, смотри, Райерсон! Точно командир! Смотри, как бежит, точно кур воровал! Что? А, папа наших стукачей? Грин безразлично проводил глазами фигурку в черном анораке, осторожно скользящую между последними модулями сектора. Что это ему понадобилось в лесу? А, может, живот прихватило?